Глава 12. Новый 1938 год камера номер 45 встретила угрюма. Участились допросы с избиениями, пошли в ход резиновые палки. В конце марта исполнилось уже полгода моего сидения в этой камере под предварительным следствием. Надо сказать, что по советским законам такой предварительный арест может продолжаться только два месяца, По истечении их должно последовать новое разрешение прокурора на продолжение срока еще на два месяца. Нет ничего проще. Следователи предъявляют прокурору НКВД списки заключенных, арест которых должен быть продлен ввиду незаконченного следствия. И он механически штампует «продлить, продлить, продлить», отнюдь не входя в рассмотрение существа самих дел. Через новые два месяца повторение той же истории. И таким образом заключенные могут годами сидеть в тюрьме под предварительным следствием, а закон соблюден. Люди приходили и уходили, старожилов в нашей камере оставалось все меньше и меньше. Пришла, наконец, и моя очередь расставаться навсегда с камерой номер 45, в которой я так длительно обжился и, пройдя все этажи от метро через самолет до нар, помещался уже на лучшем месте, на нарах почти у самого окна. После утреннего чая 6 апреля меня вызвали, на этот раз с вещами. Такой вызов всегда был сенсацией. Куда-то переводят человека из бутырки, в другую тюрьму, в этапную камеру. О том, что могут выпустить на волю, никто не мечтал. Таких случаев пока не бывало. Собрав вещи, я попрощался с товарищами, с некоторыми из них очень сжился. «Прощай, камера номер 45». Повторение пройденного – Вокзал, обычная изразцовая труба, обычный обыск вещей, обычные язычные окрики. Разденьтесь догола, встаньте, откройте рот, высуньте язык, прочее до конца этой тюремной ектеньи, столь уж раз мною прослушанной. Но и кое-что новое. Мне предложили сдать казенные вещи, одеяло, миску, ложку, кружку, а затем повели в анкетную комнату. «Проэкзаменовали меня по моей анкете и вычеркнули из списков бутырской тюрьмы. «Прощай, бутырка». «Черный ворон. Куда ты меня увезет?» «Приехали, вывели. Знакомое место. Двор лубянской тюрьмы и спуск в подвал собачника. Комендатура, тщательный обыск, снова отнятые очки, и меня с вещами направляют в один из подвалов. «Здравствуй, собачник». «Случаю угодно было, чтобы я попал в тот же номер четыре». в котором просидел сутки почти полгода тому назад. Так как мы дошли здесь до второй кульминационной точки моих чествований, первая была в ночь со 2 на 3 ноября, то на ней я становлюсь несколько подробнее. Но найду ли краски и слова? Тому, кто не видел этого воочию и не испытал на самом себе, всякое описание покажется бледным и неубедительным. Тут нужны глаз и рука художника». Это поистине сюжет достойной кисти Достоевского. Но попробую просто и протокольно описать быт этого собачника, в котором я до допроса провел целую неделю. Когда в ноябре я пробыл сутки в этом собачнике, в этом же подвале номер 4, нас было в нем 18 человек, и на 40 квадратных аршинах можно было довольно свободно разместиться на голом каменном полу. Теперь же, когда я вошел... Нет, не могу сказать «вошел», так как никакого прохода не было, войти в этот собачник было невозможно. Все сорок квадратных аршин были заполнены тесно, бок о бок, сидящими с прессованными голыми людьми, в кальсонах, но без рубашек. Я прибыл шестидесятым, и уже, казалось, не было ни вершка свободного места. Стоял в дверях. Собачник встретил меня ревом негодования. Не против меня, а против людей, устраивающих такую пытку сельдей в бочке». Но дверь за мной захлопнулась, и надо было как-то и самому вклиниться, и мешок с вещами втиснуть на пол между двумя тесно спрессованными голыми людьми. А тут надо было еще снять шубу, пиджак, жилетку, а вскоре и брюки и рубашку, чтобы положить все это на вещи и усесться на них. Как все это удалось мне сделать, до сих пор недоумеваю, ведь не было, казалось, свободного вершка, чтобы поставить ноги. Мне с великими усилиями дал место рядом с собой мой сокамерник Даунен-Унд-Федерн, привезенный сюда тоже с вещами за день до меня».